Глава седьмая. Время перемен. После истории с прокладками Дина была уверена, что теперь ни Ишвар, ни Ум не смелятся приглашать Манека к себе на обед. А если и пригласят, он откажется из страха её обидеть. Однако через несколько дней приглашение вновь последовало, и, похоже, отказываться Манек не собирался. «Не верю своим ушам», — сердито прошептала она Манеку. «Неужели недостаточно того, что было?» Может, хватит с меня волнений? Я ведь извинился, тётя Дина. Он тоже очень раскаивается. Какая связь между той провинностью и приглашением на обед? Думаешь, извинения достаточно? Видимо, ты не понимаешь проблемы. Я ничего против них не имею. Но они портные, мои наёмные работники. Нужно держать дистанцию. Ты сын Фаруха и Абан Кахлах. «Не притворяйся, что не видишь между вами разницы, учитывая их сообщество, их окружение». «Отец и мать не возражали бы», — сказал Манек, пытаясь объяснить, что его воспитали иначе. Родители поощряли общение с людьми из разных слоёв. «Ты хочешь сказать, что я ограниченный человек, а твои родители широко мыслящие современные люди?» Манек устал с ней спорить. «Иногда ему казалось, что она не в себе». Когда делает мне лепое вроде, если они тебе так дороги, может, соберёшь вещи и переберёшься к ним? Я могу написать твоей маме, куда переводить деньги за новый пансион. Я только один раз их навещу. Отказываться невежливо, они решат, что я задаюсь. А ты подумал о последствиях этого визита? Хорошие манеры это прекрасно, но как быть со здоровьем и гигиеной? Как они готовят еду? Достаточно ли хорошие используют масло или покупают дешёвые ванаспати, как большинство бедных людей? Ванаспати. Дешёвый заменитель растительного масла, трансжиры. Не знаю. Пока что они живы и здоровы. У них желудок, привык к такой пище, глупый ты мальчишка, а у тебя нет. Манек вспомнилась еда в университетской столовой. которую неделями выдерживал его желудок, а также перекусы в придорожных палатках. Интересно, если он об этом расскажет, повлияет ли его рассказ на кулинарные теории тёти? «А вода», — продолжала она, «подают там чистую воду или с разными примесями?» Ещаю, что воду пить не буду». Манек уже твёрдо решил, что поедет. Тётя стала слишком на него давить. Даже мама не позволяла себе такого. «Ладно, поступай, как знаешь. Но помни, Если подхватишь какую-нибудь заразу, не рассчитывай, что я буду за тобой ухаживать. Тут же отправлю экспрессом к родителям. Со мной всё будет хорошо. И когда в следующий раз Ишвар и Омза заговорили об обеде, Манек дал своё согласие. Дина вспыхнула и стиснула зубы. Манек улыбнулся с невинным видом. Тогда завтра, — уточнил радостный Ишвар. Вместе в шесть и поедем. И поинтересовался, что любит Манек. «Рис или чапати? И какие предпочитаешь овощи?» «Мне всё равно», — сказал Манек. Остаток дня портные провели, обсуждая меню скромного праздника. Ишвар первый обратил внимание, что над лачугами не вьётся дым от очагов, на которых готовят ужин. Глядываясь вдаль, он споткнулся на потрескавшемся тротуаре. В это время суток дым обычно заволакивал горизонт. «Не пойму, все постятся, что ли?» «Хватит тревожиться обо всех. Главное, я, умираю от голода. Ты всегда умираешь от голода. Может, у тебя глисты?» Он не засмеялся. Шутка уже приелась. Отсутствие дыма беспокоило Ишвара. Зато до них доносился глухой рёв, похоже, больших машин. «Неужели дороги вечером ремонтируют?» Подумал он по мере того, как рёв приближался. Затем, вспомнив о завтрашнем обеде, сказал. «Завтра надо продукты купить с утра». «Нельзя тратить на это время после работы. Вот был бы ты женат, твоя жена приготовила бы обед заранее, в ожидании гостя. А почему бы тебе самому не жениться? Я уже стар для этого». Швар всерьёз подумал, что ему и правда пора жениться. Нельзя откладывать такие вещи. «А я даже подобрал тебе жену», — сказал он. «Кого же?» динубай Я знаю, она тебе нравится. Ты всегда принимаешь её сторону. Осталось её потискать. Без ты же мальчишка». сказал Ишвар и дал племяннику лёгкий подзатыльник. Они свернули на дорогу к посёлку. В сумерках непонятный грохот медленно и неуклонно надвигался на них подобно огромному шару. Затем раздался взрыв. Воздух наполнился криками ужаса, боли и ярости. Да что же там происходит? Последнюю часть пути портные пробежали, оказавшись на месте в разгар схватки. Жители посёлка толпились на дороге, пытаясь попасть в свои жилища, Их крики сливались с воем сирен машин скорой помощи, которые не могли проехать. Полиция утратила контроль над ситуацией. Жители рвались вперёд, и им это удалось. Но тут возобновили действия полицейские и отбили натиск. Люди падали, их топтали. Истошный вой сирен скорой помощи дополнял рёв гудков. Ко всему этому примешивался визг детей, оттёртых от родителей. Отброшенные назад жители издевали свою боль в беспомощных воплях. «Звери бессердечные! Для бедняков нет справедливости! У нас и так почти ничего не было, а теперь и того меньше! Чем мы провинились? Куда нам теперь деваться?» Во время небольшого затишья Ишвар и Ум нашли Раджарама. «Я был здесь, когда началась заваруха», сказал тот, тяжело дыша. «Они приехали и все разрушили. Прямо смели наши дома. Негодяи!» «Обманщики подлые!» «Кто они?» — портные пытались добиться от него ответа. «Мужчины, они назвались инспекторами по безопасности. Обманули нас. Сказали, что приехали по приказу правительства, чтобы посмотреть условия жизни в посёлке. Сначала люди обрадовались, что власти проявили к ним интерес. Может, что-то изменится к лучшему. Вода, отхожие места, освещение. Ведь перед выборами это обещали». Мы сделали то, что просили эти мошенники, покинули хижины. Но как только посёлок опустел, сюда въехали большие машины. В роли бульдозеров выступали старые джипы и грузовики, снабжённые стальными листами и короткими деревянными балками, служившими тараном. Они крепились к передним бамперам. Машины пробивали и разрушали постройки из фанеры, старого рифлёного железа и пластика. Когда мы увидели, что происходит, сразу бросились на защиту домов, но водители не обращали на нас внимания, людей просто давили. Лилась кровь, а полиция защищала этих убийц, иначе этих ублюдков растерзали бы. Но по какому праву разрушили наши дома? Нам сказали, что это из-за чрезвычайного положения. Все незаконные постройки решено снести. Согласно новому закону, город должен быть красивым. «А что, Навалкар и его хозяин Тхакрай?» «Мы всего два дня назад уплатили ренту. Они здесь. И не пожаловались в полицию?» «Пожаловались!» «Тхакрай из тех, кто возглавил погром. Носит значок «Инспектор трущоб», а Навалкар — помощник инспектора. «Эти за нас не заступятся. А когда пытаешься к ним подойти, охрана угрожает избить. А что с нашими вещами? Похоже, потеряны навсегда». Мы просили разрешения их забрать, но нам отказали. Ишвар внезапно почувствовал, что очень устал. Отойдя от толпы, он сел на землю. Раджарам подтянул штаны и сел рядом. «Не стоит расстраиваться из-за убогих лачуг. Найдем кое-что получше. Просто временные трудности, правда, Ом? Найдем себе новый дом». он согласно кивнул. «Подойду ближе, посмотрю, что к чему». «Это опасно», — сказал Ишвар. «Останься со мной». «Я тут, рядом», — сказал он и отправился взглянуть на разрушение. Темнело, полицейские с дубинками наконец покинули территорию перед посёлком. Тапочки и сандалии убегавших в панике жителей валялись в беспорядке на земле, словно выброшенное приливом обувь людей, потерпевших кораблекрушение. Полицейское оцепление теперь держалось на безопасном расстоянии, не давая вновь разжечься гневу жителей. Сравняв с землей ряды хлипких лачуг, бульдозеры принялись за более дорогое жилье, с хрустом разрушая кирпичные стены. Он смотрел на гибель домов безучастно. «Наверное, их лачуга ничего для него не значила», — решил он. «Может, теперь дядя согласится вернуться к дяде Ашрафу?» Вспомнив, что завтра к ним приедет Манек, он невесело засмеялся, представив, как скажет ему, что обед откладывается из-за неожиданного исчезновения дома. Сержант Кесар громко прокричал в рупор. «Работы прекращаются на полчаса. Это время дается вам на то, чтобы собрать личные вещи. Затем техника продолжит работу». Толпа отнеслась с должным презрением к этому объявлению. Было ясно, этот жест доброй воли преследует одну цель — не допустить дальнейших волнений. Но многие жители радовались возможности хоть что-то спасти. Жуткая давка образовалась на руинах. Она напомнила Ому драку детей на свалках, которую он каждое утро видел из окна поезда. Вслед за дядей он присоединился к этой возне. Бульдозеры превратили знакомое место, принадлежавшее сложившейся общине, в нечто чужеродное. Среди людей, разгребающих обломки в поисках своих вещей, царила неразбериха. Чью лачугу накрыл этот пласт земли? И кому принадлежит этот деревянный металлический хлам? Чьи пожитки он скрывает?» Некоторые использовали эту суету себе во благо, хватая всё подряд, и часто из-за кусков клеёной фанеры, искусственной кожи или прозрачной пластмассы вспыхивали драки. Пока музыкант искал свою одежду, кто-то попытался украсть его повреждённую физгармонию. Музыкант отогнал вора стальным прутом. Драка нанесла ещё больший урон физгармонии. У неё разорвались меха. «Мои соседи стали ворами», — со стызами в голосе произнёс музыкант. «А ведь я пел для них, и они мне аплодировали». И Швар, забоченный поисками своих вещей, не смог долго утешать его. «Хорошо, что наши швейные машины находятся в безопасности у Дины Бай», — сказал Уному. «Нам ещё повезло». Портные оттащили в сторону кусок гофрированного железа, заменявшего им крышу, и увидели сундук. На крышке были глубокие выбоины. Открывалась она с тяжёлым скрипом. Ум в раздражении пнул сундук, и крышка пошла легче. Расчистив некоторое пространство от обломков, они обнаружили зеркальце, перед которым брились. Оно даже не разбилось. Алюминиевая сковородка спасла его, накрыв как колпаком. «Нам ещё повезло», — сказал Ум, кладя обе вещи в сундук. Расплющенный примус починить было невозможно, и Ом отбросил его. Ишвар нашел карандаш, свечу, две эмалированные тарелки и пластиковый стакан. Тем временем Ом отыскал бритву, правда, без пакета лезвий. Сдвинув еще несколько кусков фанеры, они извлекли из земли латунный котелок для воды. Тот-то, следящий за их действиями, схватил котелок и убежал. «Держите, вора!» – заорал Ом, но никто не обратил на него внимания. Юноша хотел погнаться за вором, но дядя остановил его. Нашлись также плетёные циновки, просто не одеяло и два полотенца, используемые как подушки. Отряхнув вещи от пыли, Ишвар скатал все постельные принадлежности в один узел и завернул их в мешковину. Раджарам переживал из-за собранных волос. Весь его запас погиб, пластиковые мешки были разорваны, их содержимое рассыпалось. Труд целого месяца, — горевал он, — весь в грязи. Отпущенные 30 минут подходили к концу. Ишвар и он помогли соседу собрать, что удалось спасти, отдавая предпочтение самым длинным прядям. Безнадежно, — с горечью произнес Раджарам, — негодяи разорили меня, локоны и косы теперь никуда не годятся, их не восстановить, все равно, что пытаться выбрать крупицы сахара из чашки чая. Все трое прошли через полицейское заграждение и услышали, как инспектор трущоб даёт инструкции подчинённым. «Сравняйте всё с землёй. Это моё требование. Здесь должно быть открытое, чистое место, каким оно было до возведения этих незаконных построек». Весь мусор следовало сгрести в канаву у железнодорожных путей. Бездомные стояли поодаль, беспомощно взирая на происходящее, а машины тем временем сносили и выравнивали стены и углы, пережившие первый штурм. Вскоре водители возраптали говоря, что в темноте опасно передвигать строительный мусор. Техника сама может увязнуть в канаве. Инспектор не стал рисковать машинами. Оставалось ещё много незаконных поселений, которые следовало уничтожить в ближайшее время. Он согласился отложить завершение работ до утра, и рабочие разошлись. «Я останусь тут на ночь», — сказал Раджарам. «Может, ещё найду что-нибудь ценное. А вы?» «Мы поедем к Навазу», — решил Ишвар. «Вдруг он пустит нас снова под навес на заднем дворе?» «Но он был всегда так груб. Что ж, зато, возможно, поможет нам найти дом, как в прошлый раз. Тогда стоит попробовать», — согласился Раджарам. «А я посмотрю, что здесь будет происходить. Вдруг какой-нибудь новый босс задумает строить новый поселок». «Договорились встретиться завтра вечером и обменяться информацией». «Не окажете ли мне услугу?» — спросил Раджарам. Поддержите, пожалуйста, у себя несколько косичек. Они ничего не весят, а мне негде их хранить. Ишвар согласился и положил волосы в сундучок. В доме наваза жили другие люди. Открывший дверь мужчина сказал, что ничего не знает о нем. "На вас нам срочно нужен", сказал Ишвар. "Может у вашего домовладельца есть какая-нибудь информация?" "Это не вашего ума дело", крикнул кто-то из глубины дома. "И не смейте докучать нам поздно вечером". «Простите, что побеспокоил вас», — извинился швар и, взвалив на плечи мешок с постельным бельём, спустился вниз по лестнице. «Ну как?» — он тяжело дышал, по его лицу было видно, что сундук нелёгкий. «Ты совсем выдохся?» — он кивнул. «Как сдувшийся воздушный шар!» «Ладно, пойдём пить чай». Они подошли к палатке на углу, которую часто навещали, когда жили на заднем дворе. Хозяин помнил их как друзей на вазах. «Давненько вас не видел», — сказал он. «Как там дела у Наваза? Его ведь забрали в полицию». «Полицию? За что?» «За контрабанду. Провозил золото». «Что вы говорите, правда?» «Конечно нет. Он простой портной, как вы. Но вас поссорился с кем-то, у кого дочь выходила замуж». Этот мужчина с большими связями дал ему крупный заказ свадебной одежды для всей семьи, но после свадьбы отказался платить, заявив, что пошитая одежда сидит плохо. Наваз, не получивший денег, узнал, где тот работает, и пришёл к нему в офис, поставив его в неудобное положение перед коллегами. Наваз совершил большую ошибку, плут ему отомстил. Тот же вечер за Навазом пришла полиция. Вот так просто? Как можно посадить невинного человека в тюрьму? Этот человек подлец. После введения чрезвычайного положения всё теперь вверх дном. Белое может называться чёрным, день-ночью... Если есть связи и деньги, можно легко засадить человека в тюрьму. А новый закон МИСА упростил эту процедуру. МИСА – административно-правовой режим во время чрезвычайного положения в Индии. Что за МИСА? Сохранение чего-то и безопасность чего-то. Впрочем, я не уверен. Портные выпили чай и отправились во Свояси со своей поклажей. — Бедняга на вас, — сказал Ишвар. Неужели он действительно был в чем-то замешан? Наверняка отозвался он. Не станут же без причины сажать в тюрьму. Мне он никогда не нравился. Но что нам теперь делать? Может, удастся поспать на станции?» Платформа была тесно забита нищими и проезжими, собиравшимися здесь переночевать. Портные нашли свободный уголок и привели его в порядок, смахнув газетой пыль. «Эй, поосторожней! Пыль летит прямо в глаза!» — воскликнул кто-то. «Прости, Пхай!» — сказал швар прекратив мести. Приводи с хинди. У обоих было сильное желание поговорить о завтрашнем дне и о том, что дальше делать, но каждый хотел, чтобы об этом заговорил другой. «Есть хочешь?» — спросил Ишвар. «Нет». Ишвар все-таки пошел в лавку рядом со станцией, где купил две булочки, начиненные острой смесью из жареного лука, картофеля, гороха, чили и кориандра. Обратный путь он прошел под взглядами голодных глаз и не мог не испытывать легкого чувства вины. «Эй, брат, одну булку тебе, другую мне». Страница из глянцевого журнала, в которую завернули булочку, промокла. На ней проступили жирные пятна. Он ел с жадностью. Первым закончил трапезу, а Ишвар специально не торопился, чтобы оставить кусочек племяннику. «Возьми себе, я уже сыт». Портные ходили к питьевому фонтанчику по очереди, чтобы не оставлять в постели сундук без присмотра. Других развлечений не предвиделось. «Может, завтра вечером...» «Раджарам принесёт нам добрые вести», — неуверенно произнёс ум. «То знает. Мы можем и сами построить себе жильё, если эта суета прекратится. Всего и нужно фанеру, палки и куски полиэтилена. Раджарам — малый непромах, он сообразит, что делать. Мы могли бы жить втроём в одной большой хижине». Перед тем, как расстелить постели, они поочерёдно помочились на пустоши за станцией. И ещё раз выпили воды. По мере приближения ночи поезда стали ходить реже. Они легли, предусмотрительно положив ноги на сундук. После полуночи станционный полицейский сильным пинком по сундуку разбудил их. «Спать на платформе запрещено», — сказал он. «Мы ждем поезда», — объяснил Ишвар. «На нашей станции нет зала ожидания. Приходите утром». «Но другие здесь спят. У них есть специальное разрешение», — и полицейский позвонил монетами в кармане. «Хорошо, мы не будем спать, просто посидим». Полицейский пожал плечами и ушёл. Портные скатали постели и сели. «Тсс», – прошептала женщина, лежащая рядом. «Тсс, ему надо заплатить». При каждом её движении полиэтиленовая плёнка, на которой она лежала, громко хрустела. Ноги женщины были обмотаны бинтами, на которых проступили тёмно-жёлтые пятна. «Платить за что? Он тут не хозяин». На лице с глубоко въевшейся грязью появилось подобие улыбки. Женщина возбужденно показывала на афиши развешанной на стене станции. «Кино, кино! Одна рупия для нищего, 50 пайс для ребёнка. Каждый вечер кино!» Ишвар незаметно поднял руку и покрутил у виска. Но он решил объясниться. «Мы не нищие, мы портные. Что он может с нами сделать, если мы не заплатим? Не бросит же в тюрьму!» Женщина повернулась на бок, внимательно и молча разглядывая их. Изредка у нее вырывался непроизвольный смешок. Прошло полчаса, полицейский не приходил. «Думаю, теперь мы в безопасности», — сказал он, раскатал постель, и они улеглись. Женщина по-прежнему с любопытством смотрела на них. От забинтованных ног шел слабый, книлостный запах. «Ты что, всю ночь пялиться будешь?» — спросил он. Женщина покачала головой, но глаз не отрывала. И швар как успокоил племянника, и они задремали. Через некоторое время полицейский вернулся с ведром холодной воды и вылил содержимое на спящих. Портные с криками вскочили на ноги. Не говоря ни слова, полицейский удалился, беспечно покачивая пустым ведром. Женщина на полиэтиленовой плёнке тряслась от смеха. «Да он просто животное!» – громко прошептал он. А Эшвар зашикал на него. Впрочем, это было лишним. Истерический хохот женщины заглушал голоса. Она била руками по полиэтилену, и шум поднялся изрядный. «Кино! Кино! Комедия с Джонни вокером вырывалась у неё между приступами смеха. Джонни вокер Сценический псевдоним индийского актёра Бадрудина Кази. Годы жизни 1926-2003. Она знала. Эта сумасшедшая ведьма всё знала и ничего нам не сказала. Промукшие до нитки, они собрали вещи и перешли на единственное свободное место в конце платформы, где всё пропахло мочой. Сухая одежда в сундуке была для них спасением. Портные по очереди переоделись. Мокрую одежду повесили на открытую крышку сундука, а простыни и одеяло пристроили на торчащие стены сломанный указатель. Циновка высохла быстро, но теперь портные боялись ложиться. Дрожа от холода, они сторожили одежду и то и дело клевали носом от невыносимого желания спать. Теперь из-за холода приходилось чаще бегать на пустошь. Но когда все заснули, Необходимости отлучаться не стало, и они мочились прямо с платформы. В 4 часа утра, стальные жалюзи на железнодорожной лавке с грохотом раздвинулись. Зазвенели чашки и блюдца, загремели кастрюли и сковородки, и швары Ом сначала прополоскали горло у фонтанчика, а потом купили два чая и чёрствою булку. Горячий чай несколько взбодрил сонных портных. Понемногу сложился дневной план. С подходящим поездом они поедут на работу. До 6 будут шить, а потом отправятся на встречу с Раджарамом. "Оставим сегодня сундук у и Бай», — сказала Швар. "А вот говорит, что стали бездомными не будем. Люди таких опасаются. С меня причитается, если она разрешит оставить вещи". Они еще два часа провели на станции, курили, разглядывали утренних пассажиров. Ранние пташки были преимущественно продавцы с покачивающимися на головах корзинами, полными тыкв лука, рыбы, соли, яиц и цветов. Тут же готовился к работе мастер по ремонту зонтов. Разбирал старые зонты, ставил новые спицы и ручки. Подрядчик с бригадой каменщиков и маляров, несущих лестницы, ведра, кисти, мастерки и лотки, прошли мимо. От них шел запах, как от свежеокрашенного дома. Портные сели на поезд в 6.30. В 7 часов они уже стояли у двери Дины. Хозяйка встретила их в халатике, наброшенном на ночную рубашку. «Так рано?» «Плохо же они соображают», — подумала Дина. «Солнце только встало. Надо успеть помыться, приготовить манеку завтрак. А тут ещё они, на пороге, требуют внимания». Поезда, наконец, стали ходить вовремя. «Наверное, из-за чрезвычайного положения», — сказал он довольный, что проявил находчивость. Дина решила, что цель этого неправдоподобного объяснения — в желании её разозлить. но тут послышался умиротворяющий голос Ишвара. Чем длиннее день, тем больше платьев, не так ли, Дин Абай? Что тут скажешь? А что это у вас за большой сундук? Его надо сегодня вечером передать другу. О, Манек, чуть не забыл. Извини, но обед придется отложить. Возникли срочные дела. Ничего страшного, ответил Манек. Встретимся в другой раз. Дина разрешила оставить сундук и узел с бельем, но только у дверей. Она боялась, как бы портные не занесли клопов. И вели они себя подозрительно. Если дело срочное, могли бы утром отнести вещи другу. Тем более, что пришли так рано. Хорошо хоть отменился обед с Манеком. Большое облегчение. Весь день Ишвар был не похож на себя. А один раз чуть не перепутал лиф и юбку. «Что ты делаешь?» — крикнула Дина, когда он уже начал шить. «Что с тобой, Ишвар?» «Если бы ты сделал Ампракаш, я бы не удивилась, но ты...» Застенчиво улыбаясь, швар распорол безопасным лезвием ненужный шов. Четыре часа портные попросили разрешения уйти на два часа раньше обычного. «Вот тебе и больше платьев», — подумала Дина, одновременно радуясь тому, что, уходя, они захватили с собой объемистый узел. Дина не сразу заметила, что сундук был все же оставлен, а портные, закрыв дверь, поспешили тем временем на станцию. Весь день лил сильный дождь, и вчерашний мусор затонул в больших лужах. Куски фанеры и железки торчали из воды, как следы кораблекрушения. Чайки с криком носились над бывшими трущобами. Несколько жителей слонялись неподалеку, но Раджарама среди них не было. «Наверное, он узнал, что нет никаких шансов заново здесь поселиться», — сказал Ишвар. Дородного сержанта Кесара на месте тоже не было. Шесть констеблей из новой группы по наведению порядка охраняли руины. Подойдя к портным и другим зевакам, они предупредили. То попытается строить новые хижины, отправиться прямиком в тюрьму. Почему? Это наша работа, предотвращение появления трущоб. Это будет способствовать украшению города. Думаю, надо вернуться и рассказать Денибай всю правду, сказала швар Зачем? Она может помочь. Как же размечтался с ехидничелом. Бригада рабочих возводила два новых щита по обе стороны дороги. На дощатой поверхности сначала нарисовали лицо премьер-министра, а потом заспорили, какой написать лозунг. Выбирать было из чего. Они размотали транспаранты, положили их на землю и придавили камнями по углам. Первый лозунг возражений не вызвал. «Город принадлежит вам, сохраняйте его красивым». Со вторым возникли трудности. Руководитель выбрал еду голодным, дома бездомным. Подчинённые же советовали остановиться на чём-то более соответствующем обстановке. Настало время перемен. Портные не уходили до завершения работы. Толпа зааплодировала, когда огромные щиты подняли. Шесты вкопали, укрепили подпорками и утоптали землю вокруг. Один мужчина попросил Ома прочитать, что написано на обоих щитах. Он прочитал. Некоторое время мужчина обдумывал смысл призывов, а затем пошёл прочь, качая головой и бормоча себе под нос, что правительство совсем свихнулось. «Я знала, что вы вернётесь», — сказала Дина. «Вы забыли сундук». Портные скорбно покачали головами, и Дина вдруг увидела, какие они испуганные и усталые. «Что случилось?» «Ужасная беда свалилась на нас», — сказала Швар. «Входите в квартиру. Хотите воды?» «Спасибо, если можно». Манек принёс воду в специально отведённом им стакане. Портные осушили стаканы и утёрли рты. «Динабай, нам очень не повезло. Нужна ваша помощь. Такое время, не знаю, смогу ли я кому-то сейчас помочь, но в любом случае рассказывайте. Наш дом, его больше нет», — проговорил робко швар «Ты хочешь сказать, что хозяин вышвырнул вас на улицу?» Дина искренне их пожалела. «Домовладельцы — настоящие разбойники». Ишвар покачал головой. Я хотел сказать, что его просто нет на свете». Ишвар провёл ладонью по воздуху, показывая, как смело удоб. Его разрушили большими машинами, разрушили все дома в посёлке. «Сказали, что люди живут там нелегально», — прибавил он. «Вы серьёзно?» — удивился Манек. «Как это возможно?» «По приказу правительства», — сказал Ишвар. «Творят, что хотят. Полицейские сказали, таков новый закон». Дина кивнула, вспомнив, как только на прошлой неделе миссис Гупта громко расхваливала правительственную программу по сносу трущоб. «Не повезло портным. Бедняги». Но в одном она оказалась права. Они действительно жили в антисанитарных условиях. Какое счастье, что Манек избежал совместного с ними обеда. «Ужасно», — сказала она, — «правительство издает непродуманные законы». «Теперь ты понимаешь, почему пришлось отменить обед», — сказал он Манеку. «Нам было тяжело сообщить об этом утром». «А зря не сообщили», — посетовал Манек. «У нас было бы больше времени подумать, как помочь, и...» Он осёкся, увидев, как Дина сердито насупила брови. «Ну, уже и за аренду заплатили», — сказал швар «Теперь ни дома, ни денег. Нельзя ли нам переночевать на вашей веранде? Всего несколько ночей». Манек умоляюще посмотрел на Дину. Та раздумывала. «Лично я не возражаю», — отозвалась она. «Но если вас увидит сборщик арендной платы, будут большие неприятности». Он обвинит меня в устройстве нелегального гостевого дома. Тогда и вы, и Манек, и я, и ваши швейные машины все окажемся на улице». «Я понимаю», — сказала швар Гордость не позволяла ему проявлять настойчивость. Попытаемся что-нибудь найти. «Не забудьте захватить сундук. Можно мы оставим его на ночь? Но куда я его дену? В этой квартире и повернуться негде». Возмущённый её отказом, Ом передал узел дяде, а сам поднял сундук. Портные откланялись и ушли. Дина проводила их до двери, тщательно её заперла и вернулась в гостиную под укоряющим взглядом Манека. «Не смотри на меня так», — сказала она. «У меня нет выбора». «Можно было оставить их хотя бы на одну ночь. Они могли бы спать со мной. А как быть с возможными неприятностями? Для домовладельца достаточно одной ночи, чтобы предъявить мне иск. Ну а сундук? Его-то можно было пока подержать. Ты что, устраиваешь мне полицейский допрос? Ваша семья вела уединенную жизнь, вы даже представить себе не можете, какие дела проворачивают бесчестные люди в большом городе вроде нашего. Сундук, сумка, даже рюкзак с двумя пижамами и рубашкой – первый шаг к захвату квартиры. Оставленные на хранение личные вещи – самый распространенный способ такого мошенничества. А при нашей судебной системе на разбирательство дела уйдут годы. И все эти годы мошенники имеют право жить в твоей квартире. Я не хочу сказать, что у Ишвара и Ома сложился в голове такой план. Но разве я могу рисковать? А что, если позже такую мысль подбросит им какой-нибудь негодяй? При любом конфликте с хозяином мне придётся обращаться за помощью к Нусвану, а мой брат — невыносимый человек. Представляю, как он будет злорадствовать». Манек посмотрел в окно, прикидывая, насколько реальное опасение тёти Дины. Ему представилась заваленная грязным бельём квартира, лживые захватчики. «Да не беспокойся ты о своих портных», — сказала Дина. «Найдут ночлег. У таких людей везде полно родственников. У них никого нет. Они приехали несколько месяцев назад из далёкой деревни». Манек с удовлетворением отметил проблеск тревоги на лице женщины. Но её сразу опять охватило волнение. «Поразительно. Просто поразительно, как много ты о них знаешь». Большую часть вечера они словно не замечали друг друга. Только после обеда, когда Дина села работать над лоскутным одеялом Она, разложив лоскуты, попыталась втянуть его в разговор. «Скажи, Манек, тебе нравится?» «По-моему, ужасно». Портные остались без ночлега, и Манек еще не был готов простить ее. Вывеска гласила «Сагар Даршан», отель «Вид на океан». Единственное море в поле зрения было разве что на синем прямоугольнике с изображением застывшей на волне парусной шлюпки на побитой непогодой вывеске. Холли рядом с подставкой для зонтов сидел на полу в поношенной белой униформе юноша и рассматривал картинки в хронике Болливуда. «Болливуд» — название хиндиязычного кинематографа, по аналогии с Голливудом. Когда вошли портные, он не оторвал от журнала глаз. Седовласый мужчина деловито ел за стойкой, отламывая куски от булки. Он обмакивал их поочередно в четыре мисочки из нержавейки. 30 рупий за ночь», — пробромотал он с набитым ртом, которым можно было разглядеть золотые зубы. Изо рта у него прямо на стойку вылетали мелкие кусочки пищи, которые он смахивал на пол, а оставшиеся грязные пятна вытирал рукавом. «Видишь, я ведь говорил, что гостиница нам не по карману», — сказал Эшвар, когда они вышли на улицу. «Попробуем в другом месте». Они заходили в разные гостиницы. В расположенной над булочной... Передес Лодж брали 20 рупий за ночь. Потолок в булочной был слабо изолирован, и идущий от печек жар чувствовался наверху. Объявление Врам Ниваса оповещало что в гостинице могут жить люди разных каст. Но из-за химической фабрики рядом во всех комнатах стоял ужасный запах. В Варам Хоттел, пока портные наводили справки, у них чуть не украли багаж. Они бросились было за воришкой, но тот быстро улизнул. «Ну что, хватит с тебя?» – спросил Ишвар, и он кивнул. Взяв вещи, они направились на вокзал, осматривая по дороге каждую подворотню, каждый навес, каждый фасад, ища, где можно было бы провести ночь. Но все подходящие места были уже заняты. Чтобы отводить бродяг, владелец одного магазина разложил у входа железную решётку с шипами, которая раскладывалась вечером и убиралась утром. На этой колючей кровати пристроился ночевать один энтузиаст. Он положил на шипы сначала фанеру, а потом одеяло. «Нам ещё многому надо научиться», — сказал Ишвар восхищённо глядя на смельчака. Портные прошли мимо нищего на платформе, который приветствовал их привычным позвякиванием банки. Однако они были настолько поглощены поисками ночлега, что его не заметили. Нищий проводил портных печальным взглядом. Рядом с ещё открытым мебельным магазином было несколько свободных мест. «Можно попытаться устроиться тут», — сказал он. «Ты сошёл с ума? Тебя убьют, если займёшь чужое место. Ты этого хочешь?» Забыл, что произошло на тротуаре возле мастерской наваза ВАЗа. Портные подошли к аптеке, работающей круглосуточно. В основном помещении свет был выключен, продавцы разошлись, освещенным оставалось только окно отпуска лекарств. Там дежурил фармацевт. «Давай подождём», — предложил Эшвар. Посмотрим, что будет. Кто-то вынес стул и поставил у входа, который делили аптека и антикварная лавка. Стальные жалюзи закрыли тяжелыми веками два окна. За одним исчезли мыло, тальк, микстуры от кашля, за другим бронзовые натораджи, монгольские миниатюры, шкатулки, инкрустированные драгоценными камнями. Натараджа — бог танца, одно из обличий Шивы. Портные подождали, пока ночной сторож ослабит пояс, стянет башмаки и устроится удобно на стуле. Затем подошли с пачкой биди. «Спичку?» — спросил Ишвар, сделав рукой соответствующий жест. Сторож перестал тянуться к своему карману. Портные предложили ему биди, но он покачал головой, показывая сигареты Панама. Все трое какое-то время молча курили. «Ты всю ночь здесь сидишь?» — спросил Ишвар. «Это моя работа!» — сторож взял в руки дубинку прислонённую к двери, и дважды стукнул ею по земле. Портные улыбнулись и закивали. «А кто-нибудь ещё дежурит?» «Нет». «Но иногда тебе, наверное, хочется отдохнуть?» Сторож покачал головой. «Нельзя, нужно охранять два магазина». Он наклонился к портным и доверительно сказал, указывая на фармацевта внутри дома. А вот он отдыхает. Может долго спать. Каждую ночь расстилает матрас на полу, и за это ему мошеннику платят жалования. гораздо больше, чем мне. «А нам негде преклонить голову», сказал Эшвар. «Посёлок, где мы жили, снисти, разрушили машинами по приказу правительства». «Такое сейчас часто случается», согласился сторож и снова стал ругать фармацевта. «У него ночью мало работы. Иногда кто-нибудь приходит за лекарством. Тогда я отпираю дверь и бужу мошенника, чтобы он приготовил состав по рецепту. Если он долго спал, то плохо соображает. И тогда с трудом читает этикетки». Сторож ещё ближе склонился к портным. Однажды он смешал не те лекарства, и пациент умер. Пришла полиция. Хозяин поговорил с полицейским, предложил денег, тот взял, и все остались довольны. «Жулики они», — сказал Ишвар, и все трое согласно закивали. «Разрешишь нам здесь поспать?» «Не позволено. Мы тебе заплатим. Места-то всё равно нет». «Нам хватит. Если немного подвинешь стул, положим прямо здесь нашу постель». И остальные вещи куда денете? Здесь не склад. Какие вещи? Один сундучок. Утром возьмем его с собой. Стул передвинули и портные расстелили постель. Места как раз хватило. А сколько будете платить? Спросил сторож. Две рупии за ночь. Четыре. Мы бедные портные. Пусть будет три. И при случае что-нибудь тебе сошьем. Можем починить твою униформу. Швар указал на потертые коленки и потрепанные обшлага. Хорошо, но предупреждаю, иногда ночи проходят беспокойно. Если придёт за лекарством клиент, придётся подвинуться. Тогда не говорите, что я испортил вам сон. Деньги при этом не возвращаются. А если фармацевт спросит о плате, им надо было сказать, что дают они сторожу две рупии, ведь мошенник обязательно потребует делиться. Портные согласились на все условия. Выкурив ещё по биде, они вытащили из сундука иголки и нитки и принялись за работу. Пока они чинили униформу, сторож сидел в нижнем белье. «Замечательно», — сказал он, поглаживая штаны. Похвала была приятна швару и он сказал, что они с удовольствием приведут в порядок его одежду и одежду членов его семьи. «Мы все можем шить. Шальвар Камис, Гагра Чоли, детскую одежду». Шальвар Камис, традиционный костюм из штанов и рубашки. Гагра Чоли, нарядная женская, часто вечерняя одежда. Сторож грустно покачал головой. «Очень добры, но жена и дети остались дома. Я приехал в город один в поисках работы». Позже, когда портные уснули, он, сидя на своём стуле, разглядывал их. Ампракаш вздрагивал во сне, вызывая в памяти сторожа собственных детей и вечера, когда семья ещё была вместе, и он мог любоваться спящими малышами. Уличный шум разбудил портных ещё до рассвета. «На самом деле улица никогда не засыпает», — объяснил сторож. «Только между двумя и пятью часами она слегка задрёмывает. Промежуток, когда игроки и пьяницы отваливаются от стола, а продавцы газет, булочники и молочники ещё не выходят на улицы». Но спали вы крепко, и сторож улыбнулся с довольным видом. «Отоспались за две ночи», — сказал Ишвар. «Взгляните, а этот разбойник всё дрыхнет». Когда трое прильнули к стеклу, фармацевт вдруг открыл глаза. Бросив сердитый взгляд на три расплющенные стеклом физиономии, он повернулся на другой бок и опять погрузился в сон. Портные покурили у входа, наблюдая, как работает мусорщик, который очищал улицу от окурков, сигареты Биди. Его метла выписывала в пыли аккуратные узоры. Потом они скатали постели, заплатили сторожу три рупии и нагруженные ушли, пообещав вернуться вечером. Сундук больно давил на левое плечо Ома, отдавая в руку, но юноша отказывался от помощи дяди. «Меняй руки», — посоветовал племянник Куишвар. распределяя равномерно нагрузку. Руки от этого будут крепче. Тогда они обе ни на что не сгодятся. Как я смогу шить?» У железнодорожной станции они остановились и умылись, прежде чем идти в Вишрам, чтобы выпить чаю и съесть булочку. «Вы вчера к нам не заходили», — сказал кассир-официант. «Были заняты, ищем жилье». «Теперь на это может уйти целая жизнь», — послышался из угла голос повара, старавшегося перекричать рёв пылающей печи. Он увидел из окна большой портрет премьер-министра, которого не было раньше. И рядом плакат, 20 пунктов. «У вас, вижу, появился новый клиент». «Это не новый клиент», — ответил кассир, — «а богиня-покровительница. Без её благословения бизнесу не жить. Необходимая пуджа». «Пуджа. Обряд почитания». «Что вы имеете в виду?» Ее изображение спасает мои окна от битья, а дом от поджога. Теперь понятно? Портные закивали и сами рассказали кассиру и повару о встрече с премьер-министром, на которую их притащили силком. Тех очень насмешил рассказ о вертолете, лепестках роз, воздушном шаре и огромной картонной фигуре. После первой ночи безмятежного сна предупреждение сторожа о возможности ночных пертрубаций стало реальностью. Он извинялся каждый раз, когда их будил. По его понятиям, самым последним делом было лишать человека еды или сна. Он помогал им передвинуть постель, чтобы отворить дверь, и сочувствовал, когда портные спотыкались в темноте. Голова сонного Ома падала на одно плечо сторожа, а на другое тяжело опускалась голова Ишвара. Портные недовольно ворчали, пока клиенты дожидались своих лекарств. «И почему их угораздило заболеть именно ночью?» — рычал Ишвар. «Чего они нас мучают?» «Как же у меня болит голова!» – стонал Ом. Сторож ласково потер юноше лоб. «Недолго осталось. Потерпи еще две минутки. Тогда заснешь спокойным сном. Обещаю, что больше никому не дам тебя будить». Но обещание часто приходилось нарушать. Позже портные узнали от сторожа о вспышке дизентерии. По соседству продавали зараженное молоко. Если бы они находились здесь весь день, то узнали бы, сказал он, что болезнь, как беззастенчивый вор, нападала на всех подряд и в любое время суток. Уже погибли 55 взрослых людей и 83 ребенка. Эту информацию сторож получил от фармацевта, который добавил, что, к счастью, это бациллярная дизентерия, а незначительно более серьезная мебная. С тяжёлым грузом на плечах портные пришли на работу, еле передвигая ноги и с тёмными кругами под воспалёнными глазами. Работа пошла ещё хуже. Всегда безупречная строчка и швара теперь всё чаще сбивалась. Он с трудом пользовался затёкшей рукой. Ритм работы Зингера стал неровным, строчки уже не выписывались на материале длинными изящными предложениями, а будто выплёвывались, подобно мокроте из лёгких. Дина видела по измученным лицам портных, как плохо они себя чувствуют. Её волновало их здоровье и приближающийся день сдачи заказа. Обе причины сплелись неразрывно, как сиамские близнецы. Сундук тяжёлым грузом лежал на её совести. Вечером, видя, каком с трудом его поднимает, она чуть не разрешила оставить сундук. Следивший за Диной из дверей своей комнаты манек ждал этого разрешения. Но опасения Дины перевесили. «Подождите, я пойду с вами». — сказал Манек и торопливо прошёл на веранду. Ом слабо запротестовал, но в конце концов передал сундук Манеку. Дина почувствовала облегчение и одновременно злобу и боль. Хорошо, конечно, что Манек вызвался помочь, но как он держит себя? Вышел, не попрощавшись, заставил её чувствовать себя безжалостной Мегерой. — Вот здесь мы проводим теперь ночь, — сказал Ом и представил Манеку сторожа. — А это наш хозяин. Сторож засмеялся, пропуская их вперёд. Сгрудившись на крыльце, они курили и смотрели на дорогу. «Какой из меня хозяин? Я даже не могу обеспечить нормальный ночной сон. не Это не твоя вина», — успокоил его он «Всё из-за больных. И ещё мне снятся плохие сны». И мне, — добавил Ишвар, — «ночью слышны все звуки. Мерещатся какие-то фигуры, тени. Страшновато». «А я на что? Сижу тут с дубинкой», — сказал сторож. «Бояться нечего». «Трудно это объяснить». Ишвар откашлялся и погасил сигарету. «Просто пора вернуться в деревню», — сказал он. «Меня уже воротит от этой жизни. Ползёшь от одной неприятности к другой». «А ты предпочёл бы бегать?» Ишвар смял кончик сигареты, чтобы удостовериться, что загасил, и сунул окурок в карман. «Спокойствие, племянничек, придёт время, вернёмся. Если б время было куском ткани, — сказал он, — я вырезал бы оттуда все плохие места». Вырезал бы беспокойной ночи и зашил бы разрезы. Всё легче. Носил бы ткань на себе вроде плаща и жил бы счастливо. «Я тоже не отказался бы от такого плаща», — сказал Манек. «А какие места ты бы ещё вырезал?» «Как по приказу правительства снесли наш дом. Это обязательно. И ещё работу на Дину «Ты в своём уме?» — предостерёг племянник Кейшвар. «Откуда тогда у нас были бы деньги? Хорошо, оставим дни, когда она нам платит, а остальные вырежем». «А какие ещё?» – спросил Манек. «Смотря с какого времени начать. Начни с самого начала, с рождения. Ну, тогда много вырезать придётся. Ножницы затупятся. И очень мало останется ткани». «Какую чепуху вы несёте, парни?» – прервал их ишвар «Обкурились, что ли?» Вечернее небо темнело. Подошла пора зажигать фонари. Мужчин напугал надорванный чёрный змей, спикировавший с крыши. Он его поймал, но выбросил, увидев, что тот испорчен. «Некоторые вещи не удастся вырезать», — сказал Манек. «Хорошее и плохое соединены вот так, и он крепко сцепил пальцы обеих рук. Например, взять хоть мои горы, они прекрасны, но там сходят опасные лавины». «Да, это верно. Пить чай вешрами приятно, но от вида премьер-министра в окне у меня сводит живот». «Жить в посёлке тоже было приятно», — продолжил Эшвар. «И соседство хорошее, Раджарам». Но вскакивать на ноги, не закончив опорожняться при приближении скорого поезда, небольшое удовольствие. Все засмеялись, и швар вместе со всеми, напомнив, однако, что так было только один раз. Раджарам не знал про этот поезд. Его только что внесли в расписание. Откашлившись, он сплюнул и прибавил. Интересно, как дела у Раджарама? Понемногу в мгле стали вырисовываться фигуры бездомных. Они тащили с собой картонки, куски пластика, газеты, одеяла За считанные минуты тротуар заполнили свернувшиеся калачиком тела. Пешеходам теперь приходилось приспосабливаться к новой топографии, и они осторожно прокладывали путь среди множества рук, ног и лиц. «Мой отец дома жаловался, что людей и грязи становится всё больше», — сказал Манек. «Посмотрел бы он, что здесь творится». «Со временем привык бы», — отозвался сторож. «Я ведь привык». Когда видишь такое изо дня в день, перестаёшь замечать, особенно если у вас нет выбора. Только не отец. Он продолжал бы ворчать. И швар опять закашлял, и сторож предложил попросить у фармацевта лекарства. Но у меня нет денег. Просто попроси. У него есть специальная система лечения бедных людей. Сторож отпер дверь и впустил портного внутрь. Для тех, кто не мог заплатить за полную бутыль, фармацевт продавал лекарство по ложке или по таблетке. Бедняки были благодарны ему, а фармацевт таким способом получал в несколько раз больше денег и прибыль клал в карман. «Открой рот», — сказал он Ишвару, — и ловко влил ему ложку сиропа гликодин. Вкусно похвалил Ишвар, облизывая губы. «Приходи завтра вечером, еще одну получишь». Сторож спросил Ишвара, сколько тот заплатил. 50 пайс», — ответил тот, и сторож подумал, что ему ничто не мешает потребовать у фармацевта свою долю. Ещё три дня сундук оттягивал плечо Ома на пути от места ночлега до Дины Далал. Расстояние рукой подать, но тяжёлый сундук делал его намного больше. Рука болела от плеча до запястья, кисть плохо слушалась. Для того, чтобы аккуратно подводить ткань к прожорливой иголке, нужны обе руки. Правая впереди прижимной лапки, вторая позади. «У меня от этого сундука руки не действуют», — сказал он, отрываясь от работы. Дина следила за ним с состраданием. Оно поутихло, но совсем не исчезло. Да, воробушек сегодня действительно болен. Приволакивает крылышко, подумала она. Не прыгает, не чирикает. Куда только делись высокомерие и задиристость. В утренние часы, когда нитки то и дело путались, а швы расползались, в дверь позвонили. Дина вышла на веранду и вернулась в раздражении. «Кто-то спрашивает вас, и это в разгар рабочего дня». Недоумевающий Ишвар с извинениями заторопился к входной двери. «Ты!» — воскрикнул он. «Что случилось? Мы приходили тогда в посёлок. Где ты был?» «Намаскар!» — приветствовал их раджерам складывая перед собой ладони. не очень переживаю из-за этого, но я получил новую работу и должен был приступить немедленно. Кстати, у моего хозяина много работы, он и вас может взять». И Швар почувствовал, что Дина пытается подслушать их беседу. «Увидимся позже», — сказал он и дал Раджараму адрес аптеки. «Хорошо, приду к вам вечером». И, кстати, не одолжишь мне 10 рупий, пока я не получил жалованье У меня только пять, и Швар вручил ему деньги, думая, что привычка Раджарама брать в долг становится большим неудобством. Бывший сосед еще не вернул старый заем. Не надо было называть ему место работы. И Швар вернулся к Зингеру и рассказал Ому о приходе Раджарама. «Какое мне до него дело? Я здесь подыхаю!» Юноша вытянул больную руку, тонкую и хрупкую, как фарфор. Это зрелище растопило сердце Дины. Она принесла бутылку бальзама Амрутанжан. «Иди сюда, это поможет тебе», – ум отрицательно покачал головой. «Динабай права», – сказал швар «Я натру тебя». «Продолжай шить, я сама всё сделаю», – воспротивилась Дина. «А то запах бальзама пропитает платье». Кроме того, – подумала она, – если и он будет зря тратить время, мне придётся раньше положенного срока просить у Манека плату за пансион. «Я сам справлюсь», – сказал он Дина открыла бутылку. «А ну-ка, снимай рубашку, не стесняйся, я тебе в матери гожусь». Он неохотно расстегнул пуговицы под верхней рубашкой, оказалась нижняя, вся в мелких дырочках. «Прямо как швейцарский сыр», – подумала Дина. От кожи исходил солоноватый запах. Дина выдавила немного холодной мази себе на руку и нанесла узкими полосками от плеча до локтя юноши. Тот вздрогнул от холодного прикосновения, кожа его покрылась мурашками. Дина начала массировать руку. От бальзама кожа нагрелась, а в плечи юноши и в руке Дины появилось ощущение покалывания и жжения. У кожи и след простыл. «Ну как?» – спросила Дина, растирая мускулы. «То холодно, то горячо. В этом прелесть бальзама. Приятное щекочущее ощущение. Подожди немного, боль скоро уйдёт». Теперь запах тела не чувствовался. Бальзам перебил его. «Какая гладкая кожа», – подумала Дина. «Как у ребёнка. И почти нет волос, даже на плече. А сейчас как?» Хорошо, он наслаждался массажем. Где-нибудь ещё болит, он показал на запястье. Вся рука до этого места. Дина выдавила ещё бальзама и растёрла ему предплечье. Возьмёшь немного с собой, и когда будешь ложиться, разотри руку. До завтра всё пройдёт. Перед тем, как помыть руки, она пошла на кухню и потянулась к пыльной полке у окна. Даже встав на цыпочки, Дина не видела, где что стоит, и попыталась определить это на ощупь. Случайно она сбила большую коробку, а за ней посыпались разделочная доска и скалка, тёрка с круговым рифлёным ножом, ступка и пестик. Дина уклонилась от этой лавины, и принадлежности с грохотом упали на пол. Прибежали испуганные портные. «Дина, бай, с вами всё в порядке?» Она кивнула, стыхка дрожа, но успела с удовольствием отметить сочувственное выражение на лице Ома, которое он не сразу скрыл. «Может, прибить полку пониже?» — предложил Ишвар, помогая Дине поднять упавшие вещи. Тогда вам будет легко пользоваться утварью. Нет, оставьте как есть. Я 15 лет ни к чему здесь не прикасалась. Наконец она увидела то, что искала на ощупь. Рулон ващённой бумаги, которую заворачивала завтрак для Рустама. Сдув пыль, Дина оторвала от него кусок размером с носовой платок и выдавила на бумагу зелёный бальзам. «Вот возьми и смотри, не забудь эту самосу с бальзамом», сказала она, складывая бумагу треугольным пакетиком. «Спасибо», — засмеялся Ишвар, — надеюсь что и Ом догадается выразить благодарность. Слабая тень признательности осветила лицо Ома, вопреки его желанию. Вечером, когда портные уходили, Дина заговорила о сундуке. «Почему вы не оставляете его там, где ночуйте?» «Для него нет места». «Тогда держите здесь. Нет смысла таскать его туда-сюда». Ишвар был в восторге от предложения. «Дина, бай, вы сама доброта. Мы так вам благодарны». Пока они шли от комнаты до веранды, он успел раз десять её поблагодарить, складывая ладонями руки, лучась улыбкой и кивая. Он, как обычно, скупо выразил чувства, невнятно пробормотав «спасибо» в дверях. «Видишь, она не такая плохая, как ты думал. Просто боится деньги упустить. Не забывая на тебя бальзамом растирала. Платила бы нам как следует, мы бы сами бальзам купили. Речь не о деньгах идёт, ампрокаш. Помни, она своими руками тебя лечила». Раджарам приехал к аптеке на велосипеде, чем несказанно удивил Ома. «Он не совсем мой», — сказал сборщик волос. «Хозяин дал мне его для работы». «Что за работа?» «За неё мне надо небеса благодарить. Тем вечером, когда разрушили наш посёлок, я встретил человека из своей деревни. Он работает на инспектора трущоб, шофёра одной из машин, разрушающих дома. От него я узнал про эту работу. И уже на следующее утро он отвёл меня в государственный офис. Меня тут же взяли». А в чём состоит твоя работа? тоже в разрушении домов? Ни в коем случае. Я называюсь мотиватором планирования семьи. В офисе мне дают листовки для распространения. И это всё? Оплатят хорошо? Всё зависит от случая. Меня кормят раз в день, предоставляют ночлег и велосипед. Работа мотиватора состоит в том, чтобы объезжать окрестности и объяснять процедуры по ограничению рождаемости. За каждого мужчину или женщину из числа согласившихся на операцию я получаю комиссионный. Роджерам сказал, что счастлив, получив такую работу. За две вазэктомии или за одну сальпингектомию в день он получает деньги, равные месячному доходу сборщика волос. Как только кандидат подписал согласие на операцию и отправлен в клинику, функции мотиватора заканчиваются. Нет никаких ограничений. «На роль кандидатов подходят все – молодые, старые, женатые и холостяки, доктора непривередливы». «В результате все довольны», – сказал Раджарам. «Пациенты получают вознаграждение, мне платят комиссионы, докторам тоже положена какая-то доля. И стране польза. Небольшие семьи счастливее многодетных, контроль над рождаемостью очень важен». «И сколько человек ты уговорил на операцию?» – спросил Ишвар. «Пока ни одного, но я занимаюсь этим только четыре дня». И с каждым днём становлюсь всё убедительнее и красноречивее. Не сомневаюсь, дело у меня пойдёт. С такой работой ты можешь и старую работу сохранить, — сказал он. Как ты себе это представляешь? У меня нет времени собирать волосы. Разве доктора в клинике не бреют пациентам волосы между ног перед операцией? Не знаю. Обязательно бреют, — убедительно произнёс он. Перед операцией всегда так делают. Собирай их и продавай. Такие короткие, курчавые волосы не берут, Он захихикал, и Раджарам понял, что его разыграли. «Ах ты, разбойник! Вздумал шутить надо мной!» Засмеялся он. «Но имейте виду, мотиваторы нужны. Можете хоть сейчас устраиваться». «Нам и в портных хорошо», — сказал Ишвар. «Но вроде с хозяйкой были проблемы. Говорили, что она вас надувает. В любом случае, этому ремеслу нас обучил дядя Ашраф. О работе мотиватора мы ничего не знаем. Это временные трудности». Вас быстро всему научат в центре планирования семьи. Не бойтесь перемен, это большой шанс. Миллионы потенциальных клиентов, контроль за рождаемостью, перспективное дело, поверьте мне». Но доводы Раджарама не убедили ни портных, ни сторожа. Раджарам поднял велосипед и приготовился уезжать. «А вас самих не интересует вазоктомия? Могу использовать своё влияние и устроить особый подход, двойное вознаграждение?» Предложение было отклонено. «Кстати, что делать с волосами в нашем сундуке?» Можете еще немного их подержать. Как только закончится испытательный срок, я займусь этими косичками». Помахав рукой и позвонив на прощание в звонок, Раджарам быстро растворился в сумерках. Он сказал, что работа мотиватора окажется довольно привлекательной. Да велосипед хорошо бы иметь. Но Ишвар считал, что успешным мотиватором может быть только человек с хорошо подвешенным языком, вроде Раджарама. «И как он смеет говорить, что мы боимся перемен? Что он знает?» «Разве в таком случае мы оставили бы родные места и пустились в долгий путь?» Сторож согласился с ним. «Разве человек может тут выбирать? Все меняется, хотим мы этого или нет». Весь вечер Дина поглядывала на обшарпанный сундук. Манек с любопытством стыдил за ней, ожидая, когда она не выдержит и заговорит. «Думаю, теперь ты доволен», — сказала Дина после обеда. «Надо молиться, чтобы моя доброта не обернулась против меня. Перестаньте волноваться, тетя». Как это может обернуться против вас? Мне что, ещё раз тебе объяснять? Я согласилась только потому, что этот молодой доходяк выглядел таким же измочаленным и побитым жизнью, как и его сундук. По-твоему, я не добра с ними, и мне наплевать на их проблемы. Может, тебе покажется странным, но когда они вечером уходят, я скучаю по ним, по их болтовне и шуткам за работой. Манеку это не показалось странным. Надеюсь, завтра у Ома не будет так сильно болеть рука. «Одно очевидно. Он не притворялся. Втирая бальзам, я поняла по реакции его мышц, что ему очень больно. У меня большой опыт массажистки. У моего мужа был хронический радикулит». «Тогда она пользовалась мазью с рассказала Дина, «более эффективный, чем теперешний бальзам. Искованные мышцы мужа быстро расслаблялись под её пальцами. Рустам говорил, что у меня волшебные руки, и мой массаж помогает ему лучше внутримышечных инъекций». Она вытянула перед собой руки и задумчиво их оглядела. У этих пальцев долгая память. Они до сих пор помнят, как от их прикосновения проходила боль в мышцах Рустама. Дина опустила руки. Но, несмотря на больную спину, он любил ездить на велосипеде. При любом удобном случае прыгал в седло и крутил педали. Время было позднее, а всё говорила о Рустаме, о первом знакомстве, о реакции на их встречу, упрямого брата и, наконец, о свадьбе. Ее глаза светились от воспоминаний, и рассказ растрогал юношу до глубины души. Однако Манек не понимал, почему при этом рассказе, хотя женщина была искренна и восхитительна, он в очередной раз испытал хорошо знакомое чувство отчаяния.